что мимо цели не промахнулся и даже с временем отлично справился твёрдо решил, что веха с момента нашего ухода должно было пройти не больше нескольких минут и всё получилось давно бы так ух ты восхитился номинорих а почему мы в моём саду я думал, если ушли из замка рух, туда и вернёмся это не обязательно как видишь, не обязательно, сказал я.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 А человек теперь жить с нашим дурацким враньём в голове. Вот именно, с энтузиазмом закивал Нуминорих. Я тоже сразу подумал, что я теперь с этим жить, то есть с воспоминаниями про сон, который она приняла за чистую монету, и переубедить её шансов немного. Когда тебя заранее считают врагом, от правды обычно один вред. Лучше сразу начинать врать, и тогда я представил себя на её месте. Чего бы я сам хотел?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 И в третьих, если уж я не могу выбирать, в каком мире жить, пусть меня поскорее убедят, что я попал в чудесное место, и моя сдешняя жизнь станет небывалым приключением. По-моему, если ты всё равно обречён заблуждаться, то лучше так. Я растерялся, потому что с одной стороны, поди ему возрази, а с другой, всё равно мы какую-то фигню устроили или нет. Ладно, сделанного не воротишь, вздохнул я. Ну, по-моему, мы окончательно свели бедняжку с ума. Ломинорх поматал головой. В том-то и дело, что не мы, а она сама. Да на её месте кто угодно бы чокнулся. Представляешь, какой это был достоверный сон. И наверняка самое интересное, что случилось в её жизни. Я бы, может, и сам решил, что вот это совершенно ужасная, зато значительная правда, а остальное чепуха, фальшивые воспоминания, результат чужой ворожбы.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 И мне хорошо. Человек, в котором тебе нравится быть, вряд ли откусит мне голову, как ты поначалу собирался. Каков хитрец.